Глава 4. От дороги отходил, осторожно ступая, смотря, куда ставить ногу, боясь наступить на камень, но вдоль дороги лес был расчищен, да и дальше было видно, что мелкие деревца срубили. Поэтому, пройдя сотню метров от дороги, остановился и прислушался. Но вокруг было очень тихо. Только изредка были слышны птицы и то со стороны дороги, а сам лес был по-необычному тих. Давление на тело немного усилилось, но, как понял, это временно, пока тело не адаптируется к этому явлению. Посмотрев в сторону дороги, понял, что меня уже практически не видно. Обошел дерево и, осмотрев землю, скинул плащ-палатку в скрученном виде и уселся на нее, прислонившись спиной к стволу, после чего достал из-за пазухи тетрадку и принялся читать ее. Внутри текст был написан детской рукой, как и сделанные зарисовки, но это не принципиально, ведь главная информация, которая в ней содержалась. Первое, на что обратил внимание, это рекомендация строить дом не на окраине дороги, а как можно дальше в лес. Опытные рейнджеры и каторжники уходят до 40 километров, что довольно далеко. Второй совет — не спать на земле, а всегда использовать дерево и строить шалаш на высоте, что поможет пережить встречи со случайными мутантами, И даже пригони, когда их идет целая толпа. Зачистку нужно производить не сплошным полем и не хаотично, а разбивая на сектора по несколько сотен метров и создавая просеки, где не будет камней. Если встречается россыпь камней, то желательно просить помощи у соседа. Так больше гарантии, что выживешь. Поэтому одним из условий выживания — это совместные зачистки сложных участков. Что касается магии, то, как описывается в тетради, без нее выжить практически невозможно. Взять хотя бы мутировавших медведей, которые попадаются минимум раз в месяц. Таких рекомендовано уничтожать заклинаниями огня, целясь в морду. Ну или копьями льда и камня. Еще одной особенностью является то, что на месте убийства магического или мутировавшего зверя всегда появляются камни и бывает что не один поэтому такие места обычно помечают чтобы не пропустить рост камней да еще немаловажный момент чем больше камень тем больше зверь который появится в момент его активации поэтому чем чаще проходить по территории и убирать даже маленькие камни тем меньше шансов нарваться на здорового зверя или нескольких зверей вот чтение меня отвлек хрусту ветки и я замер стараясь не шевелиться холодный пот выступил на спине а тело парализовало страхом. «Господин, прошу идти тише и смотреть под ноги. Так не только на ветку наступите и нашумите, но и не дай Боже на камень. Ладно, если это будет одинарный, а если россыпь? С несколькими зверями мы можем и не справиться», — раздался тихий шепот со стороны дороги и правее от меня. «С учетом, что я сидел спиной к дереву и дороге, меня не должны заметить. Главное не дергаться» давай веди меня. Чем быстрее мы найдем этого варнака, тем быстрее мы вернемся обратно. Не хотелось бы ночевать тут. Если мы на него выйдем, говори ему, что мы рейнджеры и направляемся глубь диких земель. Ну а там, подходим ближе, дальше я сам с ним справлюсь, ты вперед не лезь», — проговорил второй голос и явно более старший, чем первый. Я сидел, затаив дыхание, положив руку на меч, боясь даже повернуть голову. Шагов не было слышно, а значит, шли они не рядом, да и голос раздавался на удалении. А услышал его так, как в лесу стояла полнейшая тишина. Двое. Один одет по-простому, а вот второй в доспехе. В левой руке небольшой щит, в руках копье, а на поясе висит меч. Первый явно проводник из местных, а вот второй — опытный воин. Хотя по лесу ходить не умеет и слишком много внимания уделяет земле, куда и как ставить ногу. Ошибки быть не может, это явно за мной, и что же мне делать? Бежать из своей зоны надолго я не могу, а сколько они будут шляться по лесу в моих поисках, неизвестно. По-любому они меня выследят, пусть не сейчас, но за несколько дней точно найдут, да и бегать по лесу с камнями силы — не лучшая затея. Остается один вариант — либо подготовить ловушку, либо напасть первым, когда они не ожидают. Только вот нападать на воина в броне — не самая лучшая затея. Гости прошли вглубь леса, оставив меня сидеть с колотящимся в груди сердцем и не зная, что мне делать. Выжить в этом лесу уже проблема. А если еще тут будут приходить такие наемники, то шансы стремятся к нулю. Будь я магом, можно было попробовать сосредоточиться на развитии, а тут довольно слабое тело, отсутствие опыта, поэтому встречу с этой парой я не переживу. Пришлось просидеть еще полчаса. Не шевелясь и пытаясь придумать выход из ситуации, и кроме как подготовить ловушку, я не придумал ничего лучше. Пришлось закрыть глаза и попробовать вспомнить хоть что-то из моей прошлой жизни, вот только ничего толкового на ум не приходило. Вдруг в голове всплыло название «Вьетнамская ловушка». Нора в земле с разными сюрпризами. Сделать довольно просто, а вот попав в нее, можно серьезно повредить ногу. Проблема только в том, чтобы противник вышел точно на ловушку, но если повезет, то они пройдут обратно по своим следам. Судя по всему, местный ведет наемника к месту жительства предыдущего каторжника, а значит, время до вечера у меня есть. Они шли налегке, без походного снаряжения, а это означает, ночевать в лесу они не планируют. Место, где на земле выделяется протоптанная тропа, нашлось спустя полчаса, в течение которых я очень медленно шел по их следам, которых оставалось большое количество. Слева небольшая болотина, и туда они точно не сунутся. А справа довольно плотно стоят ели, где не составит труда спрятаться. Первым делом расстелил плащ-палатку, затем аккуратно надрезал дерн и отдернул его в сторону, ну а дальше стал осторожно копать руками землю, стараясь, чтобы она не попала в стороны. А только на ткань плащ-палатки. Яму выкопал быстро, а вот найти, чем ее снарядить, сразу не нашлось. В итоге наделал довольно больших и острых кольев, которые имели перемычку в виде сучка, с помощью которых я вбивал их в землю, надежно фиксируя. Конечно, я боялся шуметь, но по-другому ловушки не сделать, а ничего другого на ум не приходило. В итоге я сделал три ловушки. Одна на дороге для впереди идущего проводника и по две с обеих сторон тропинки. Убрав все следы своей работы, я начал готовить себе место под елками. заодно заготовил два копья. Только вот не уверен, что они помогут при стычке с наемником и проводником. Оставлять в живых я никого не собирался, так как проводник знал, куда он вел наемника, а значит, становился соучастником планируемого убийства. Если мне удастся с ними справиться, то я могу на месяц забыть о гостях, до тех пор, пока не появлюсь в пункте приёма горошин. Всего месяц, но сейчас мне казалось это очень много, так как месяц еще нужно прожить в этих диких землях. А умирать сегодня я точно не собирался. Подготовив лежанку под одной из елей, заранее подрезал мешающие ветки и закрепил их, чтобы можно легко было откинуть в сторону. Затем мне пришла идея сделать отвлекающий элемент для чего использовал веревку, протянул ее на максимальную длину и приготовив несколько старых стволов небольших деревьев, которые упадут, когда я потяну за нее. Закончил я примерно к полудню, поэтому осторожно открыл сухпаек, который нам выдали, и использовал флягу с водой. Искать сейчас ручей было неразумно. А вдруг я пропущу момент их появления, хотя до вечера я не думал, что они вернутся. Съев несколько сухарей, запил их водой, но, решив больше не есть, чтобы не отвлекаться, и, расположившись на плащ палатки, стал всматриваться в тропинку, откуда должны были появиться наемник с проводником. Нет ничего хуже, чем ждать, да еще в ситуации, когда от этого зависит твоя жизнь. Если бы точно знать, когда они объявятся, было бы проще. А так, уже через час лежания под деревом меня начало клонить в сон. А дальше началась настоящая пытка пытаться не заснуть и при этом не шуметь, чего я только не придумывал. Но чем ближе время подходило к вечеру, тем чаще мои глаза слипались и голова кивала к земле. Трудно описать это мерзкое чувство, пробирающее до тошноты, когда собственный организм хочет спать, а тебе нужно бодрствовать. Когда уже начало смеркаться, я думал, что моя затея провалилась, но вдалеке послышался хруст ветки. Вначале испугался, что это может быть одно из мутировавших животных, которое подбирается ко мне, но вскоре услышал тихий разговор. «Завтра найму местных для поиска, и прочешем тут все. Вероятно, его кто-то предупредил. Да и странно, что его отправили на другую заставу. Там бы вопросов не возникло. Люди были заряжены, все сами должны были сделать, а теперь трать на этого молокососа время. Господин, местные не согласятся на это. Тут у нас все свои, и на такое не подпишутся». — Да и если узнают, что я вас водил в лес не могут и прирезать. Это вам нужно за стену ехать и там нанимать. Местные за такие предложения могут и прирезать. — Тихо ответил проводник. Сонливость сразу слетела с меня, а вот тело за время лежания затекло и пришлось напрягать мышцы, разгоняя кровь по телу. — А черт какого! Бля, как больно! — раздался крик проводника. — Что случилось? «Ловушка, этот гад где-то рядом, на тропинке устроил ловушку!» — визжащим голосом ответил проводник. В этот момент я потянул за веревку, и прислоненные к одному из деревьев несколько не очень толстых стволов завалились с громким треском. Стоявший до этого наемник с мечом в руке бросился в сторону от раненого проводника и угодил в другую ловушку. «А, сука, ублюдок, я тебя прирежу, баронский выкормыш!» — закричал раненый наемник. Скрываться дальше не имело смысла, и, осторожно выскочив из ельника, первым делом метнул копье в наёмника. Нас разделяло метров пятнадцать, но первый бросок вышел откровенно слабым. И даже попав в спину наёмнику, я не нанёс ему существенного вреда, да и попал в защищённую чешуйчатым доспехом спину. Второе копье, метаю уже в проводника, так как он в любом случае попытается меня убить, а при стычке с наёмником мне сюрпризы не нужны. Бросаю уже с десяти метров и хорошо выкладываюсь, добавляя силу броска всем телом, и, к моему удивлению, корявое копье вонзается в его бок, проникает достаточно глубоко. Раздается хрип, и, согнувшись, проводник падает на землю, а я трясущейся рукой выдергиваю меч, а во вторую руку беру топор. Осторожно обхожу ловушку и останавливаюсь напротив наемника, нога которого по колено в земле и зажата там острыми колями, не дающими ему вытащить ее. Это и есть вьетнамская ловушка, когда коля располагаются в обратную сторону. Не только при наступании ногой, но и когда пытаешься ее выдернуть, они впиваются в ногу сверху. Мне пришлось немного поизгаляться, пока нашел подходящие сучи и смог надежно закрепить их в яме. Наемник рычал, пытаясь выдернуть ногу, но коля только глубоко застревали в ноге, а те, которые были снизу, не позволяли на нее опереться. К сожалению, противник был очень опытный и, как только заметил меня, перестал дергаться, а сжав губы, перехватил меч, а второй рукой прикрылся небольшим щитом, застыв на месте. «Я тебя убью, сучёныш», — злобно прошипел он. Вступать в диалог не собирался, поэтому бросился в сторону, обегая его по кругу, следя, чтобы не наступить в собственную ловушку. «Моя задача сейчас — зайти со спины и напасть до того момента, как он сможет развернуться». Но наемник не так прост, и, собрав все свои силы, он с криком вырывает ногу вместе с впившимися глубоко в нее колями. Мы замираем друг напротив друга, тот готовится напасть, а я ищу выход из ситуации. Шансов, что я смогу справиться с ним на мечах, я не вижу, трезво оценивая их. Остается попытаться заманить его во вторую ловушку, поэтому я начинаю медленно отступать, чуть смещаясь вправо так, чтобы между мной и им встала вторая ловушка, расположенная с правой стороны от тропинки. — Хана тебе, гадюныш, умирать ты у меня будешь медленно, очень медленно и очень болезненно, — прорычал наемник, уже развернувшись ко мне и с трудом сделав первый шаг. Было видно, что ему больно, но он довольно спокойно терпит и, судя по всему, может сделать более уверенный и длинный шаг, а то и бросится на меня на небольшом отрезке. Главное, не смотреть себе под ноги и на место второй ловушки, а то он поймет мой замысел. А еще нужно подыграть ему. Да ты уже труп. Копья были отравлены. И до деревни ты не дойдешь. Да ты так не выйдешь из леса, и стечешь кровью, а я буду наблюдать, как ты медленно подыхаешь. Сделав идиотскую улыбку на лице, я чуть ближе подошел к противнику, уже встав напротив ямы ловушки. Но так, что тот мог попытаться достать меня в рывке мечом собственно это он и сделал с необычайной резвостью рванув вперед я попытался отскочить назад но наемник очень быстро двигался а меч оказался довольно длинным поэтому когда его вторая нога провалилась в ловушку его клинок рассек мне штанину проткнув ногу раздается рев повторно раненого противника а я дернувшись назад спотыкаюсь о корягу и падаю на землю это меня и спасает от клинка пронесшегося над головой брошенного наемником Этот гад оказался очень опытным, и даже раненый представляет существенную опасность. Быстро отползаю назад, не сводя взгляда с него, боясь, что он может бросить в меня и свой меч. Прячусь за стволом ближайшего дерева и только потом встаю, осторожно выглядывая за него. Противник ранен, но еще жив. И как его добить, не представляю вариантов. Тут я вижу, как тот тянется к сумке, и вспоминаю, что даже у меня есть небольшой флакон малого исцеления. Не знаю, насколько эффективно они действуют, но это ломает весь мой план. Поэтому, выскакиваю за дерево и бросаюсь в обратную сторону, опять стараясь зайти ему за спину. Наемник попытался выбраться из ловушки, только в этот раз вторая нога, на которую он хотел опереться, была ранена. И, похоже, в ней засели обломки кольев. Поэтому у него ничего не получилось, и он, зарычав, завалился вперед. Я уже хотел броситься к нему, чтобы добить, но вспомнил, как он ловко преодолел большое расстояние и чуть не отрубил мне ногу, поэтому сдержал порыв, пытаясь найти другой вариант для атаки. Тут взгляд выхватывает валяющееся копье, которое отскочило от его спины. Засунув топор за пояс, подхватываю его и дергаюсь в сторону раненого противника, однако его ранение и немощность оказываются показными. Он ловко разворачивается и рубит наотмашь назад, еще и выгибает спину, стараясь достать меня. Ступи я чуть ближе или подойди, в попытке добить его мечом мог и не отбить удар такой силы. Но зато его замах разворачивает тело, а меч поднят достаточно высоко. Мне остается только присесть и ткнуть копьем в открывшуюся подмышку. Даже если сильно не раню его, то даже удар в подмышечную впадину может отсушить руку. «Мне везет». Конец копья, хоть кончик и откололся от удара под оспехом, протыкает кожаную куртку и впивается в подмышку. Наемник рычит еще страшнее, пытается отмахнуться мечом, только вот рука уже не слушается, и меч выскальзывает из ослабевшей кисти, отлетев мне под ноги. Сразу отбрасываю его в сторону и пытаюсь уколоть еще раз, но чертов наемник реально крут, он прикрывается щитом. Несколько раз неудачно бью его. Но каждый раз щит отбивает удары копья, кончик которого окрашен кровью. Правая рука у него не работает, но и с одной он представляет немалую угрозу. Мне бы обойти его, но боюсь попасть в собственные ловушки. Если придется отскакивать, да и проводник еще не помер, а подозрительно шевелится, как бы не принял лечебное зелье и не пришел на помощь напарнику. Отскакиваю назад и наношу копьем удар в другой бок проводника, замечая, что тот уже вытащил мое копье и держит его под собой. От удара он дергается и распрямляется. Только вот я налегаю на него и вгоняю оружие глубоко в бок, с правой стороны, в печень. После такого тот точно не выживет. Тут же разворачиваюсь к наемнику, а этот гад уже вытащил вторую ногу из ловушки и стоит на коленях. Решаюсь на хитрость, втыкаю меч в землю и, бросаясь вперед, поддеваю сапогом землю с прошлогодними иголками и мусором, пиная ему в лицо. Тот инстинктивно приподнимает щит, укрываясь за ним а я, не останавливаясь, вгоняю копье, держа его двумя руками в правую ногу. Кожаные штаны, как и плоть, не выдерживают глубоко, входит оружие в район бедра и протыкает ногу насквозь. Тут же задираю копье вверх, раскурочивая рану и вызывая приступ боли, от которого он с криком заваливается на спину. Одной рукой держу копье, а второй выдергиваю топор и рублю по второй ноге, нанося глубокую проникающую рану. Наемник и тут удивляет. Его тело окутывает небольшая дымка, и тот ломает копье ударом щита. Затем им же выбивает у меня топор. Мне приходится отскочить к мечу, с трудом подхватив его и сделав несколько шагов назад. На мое счастье, это последнее, что смог сделать мой соперник. Судя по всему, обе раны порвали вены, из которых и хлынула кровь. Да и раны на ногах не прошли бесследно. Он еще ворочается некоторое время, пытаясь доползти до меня, но уже видно, что силы его покидают. Да и крови натекло неимоверно много. Выждав еще пару минут, я осторожно подхожу к нему, ожидая от него атаки в любой момент, и примерившись, наношу рубящий удар в шею. Дернувшись, он замирает, и я с облегчением выдыхаю, падая рядом на колени. Сил нет совершенно, руки трясутся, да и меня самого трясет. Тут, вспоминая про рану на ноге, задираю штанину, пытаясь понять, насколько она глубокая. Рука уже тянется к лечебному зелью, но я останавливаю себя, поняв, что рана не сильно опасная. Тратить такое редкое зелье я сейчас точно не буду. Пока лежал под елкой, видел на одной из елей выступившую смолу, поэтому осторожно направляюсь к ней заодно отрываю себе часть рукава нательной рубахи, чтобы использовать вместо бинта. Дальше все просто. Обильно поливаю рану водой, затем намазываю смолой и бинтую сверху. На вид выглядит неплохо и достаточно крепко. Поэтому на первое время сойдет. Сейчас главное — собрать трофей и убраться отсюда подальше. Что-то мне говорит, что на кровь могут прийти местные хищники, а встречаться с ними мне точно не стоит. Первым делом решаюсь осмотреть проводника, да и стоит проверить, что с ним. К моему удивлению, тот жив, и, судя по зажатой в руке небольшой бутылочке, он выпил зелье исцеления. Только вот при таких ранах оно точно не поможет, хотя от одного ранения оно могло и спасти. Зато появляется возможность допросить его. Бросаюсь к веревке и, смотав ее, связываю ему руки, после чего выдергиваю из ямы ловушки. Пленник от боли приходит в себя и с ужасом смотрит мне в глаза. «Ну что, поговорим?» — говорю я, присаживаясь к нему.